Глава тринадцатая «Привет, Ник. Ты меня прости. Наверное, не надо было тебе эти фотографии кидать. Почему же? Вижу, что Марине не очень приятна наша встреча и беседа. Наверное, и мне было бы неприятно. Вот почему в древние времена не любили гонцов, приносящих дурные вести. Знаешь, я просто... Ну, как тебе сказать? Она мнется, хотя она ведь ни в чем не виновата, да? Или нет?» «Марин, это был мой муж. Вот только он говорит, что все там было невинно. А судя по твоим фото, получается, что он эту девицу чуть ли не то самое, прямо там, в ресторане». Она вскидывает на меня глаза, смотрит удивленно. Но я пока не очень понимаю, что именно ее удивляет. «Ты ему рассказала? Ах, теперь понятно, что». «А как ты думала, я буду скрывать?» «Ну, я не знаю, может, еще какие-то доказательства найти?» «Какие?» «Не понимаю». «Я действительно не понимаю, и мне непонятно, почему Марина так реагирует». «Она что, думала, что я буду скрывать от Кирилла то, что узнала? Или что?» «Тебе кажется, мало, что ли, доказательств? Он с ней танцевал, целовал». «Нет, погоди, поцелуев я не видела, но только вот, в шею, и то, может, там и не было». Марина начинает мяться, и мне это совсем не нравится. Они шептались о чем-то, флиртовали. Может, там и был только флирт? Здравствуйте, приехали. То есть ничего не было, но фото есть? Это как? Марина, а что, флирт – это по-твоему норма? Я что должна была сделать? Слушай, Ник, я просто помочь хотела. По-женски. Вижу, что она недовольна. Но ведь я ее ни в чем не обвиняю. Я просто хочу знать, что там было и чего не было. И понять, почему я не должна была говорить мужу, что знаю о его тайных встречах. Но я не думала, что ты начнешь сразу с мужем разборки устраивать. То есть как, его застукали с другой? А я что должна делать? Да я просто тебе отправила фото, чтобы ты была на чеку, чтобы последила за ним, присмотрелась. Там не факт, что что-то есть между ними, просто... Что просто, Марин? Я реально не очень понимаю сейчас ее позицию. И ничего простого в этой ситуации тем более не вижу. Ой, Ника, ладно, ничего, проехали. Я помочь хотела, а сейчас еще и виноватой выйду. Сами со своими кабелями разбирайтесь. Она поворачивается, чтобы уйти, но я хватаю ее за рукав. Постой, я не поняла. Ты мне объясни. «Что ты видела? Что мой муж делал в этом ресторане с девицей? Почему ты решила, что он мне с ней изменяет?» «Да не говорила я, что он изменяет!» Марина кричит каким-то резким визгливым голосом. «Это мне совсем не нравится!» «Я увидела твоего мужика с другой бабой, и все! Может, они коллеги? Может, это был деловой ужин? Я тут причем? Хотела помочь на свою голову!» «Коллеги?» «Деловой ужин с поцелуями?» «Марин, ты о чем? Если бы это был деловой ужин, ты бы такие фото не присылала. Ты что сейчас, его выгородить пытаешься? Или что?» «Я просто хочу закрыть эту тему. Разбирайся со своим мужем, а не со мной. Дура я, не надо было вообще тебе ничего отправлять. Все, отпусти, мне за ребенком пора». Она вырывается и уходит, а я стою как оплеванная. Я ничего не поняла. Что это сейчас было? Что было вчера? Зачем она отправляла мне фото моего мужа и этой девицы, кажется, Даши? Кирилл вчера так яростно оправдывался, и это еще больше утопило его в моих глазах. Я его обвинила, а сейчас, получается, эта мадам вообще не видела ничего такого? Просто общение с девушкой в ресторане? Или что? А если Кирилл не врет? И на самом деле был разговор с бывшей возлюбленной Артура, и он ее просто пожалел. А я... я запуталась. Я не понимаю, как теперь быть. Я думала, что встреча с Мариной поможет, но по факту стало еще хуже. Что мне делать? Просто поверить мужу или... Мне нужны доказательства. Я должна точно знать, была ли измена или кому-то действительно просто очень захотелось представить все так, как будто мой Кирилл мне не верен. Он, конечно, далеко не кандидат в списке Форбс, не миллиардер, зато он умный, красивый, перспективный. Откуда мне знать? Может, эта мифическая Даша и ее родственник, с которым мой муж ведет дела, решили, что лучше, если бизнес будет семейным? В таком случае у меня для них плохие новости. Просто так я своего мужа не отдам».